Мы должны готовить себя скорее к смерти, чем к жизни. Достаточно ли мы пожили, зависит не от лет и не от дней, от нашего сердца. Я жил достаточно, я ожидаю смерти, как свершившийся человек. Снека. Все ведь хорошо, даже не больно, на удивление. И есть возможность кое-что завершить. Например, конец, какой нашел Луций Анны Снека. В 1962 году он вернулся в свои сельские поместья, с одной стороны, по причине ухудшения здоровья, с другой стороны, потому что после смерти покровителя он больше не мог выносить давление враждебно настроенной против него клики, окружавшей императора Нерона. В годы, наступившие после его ухода, мания величия Нерона приобрела размах, ставший притчей во языцах. В те годы кровь лилась рекой, и горел Рим. В апреле 1965 года вокруг некоего Кальпурния Пиза сколотился заговор против Нерона. Но эту группу предали, и поскольку Пиза был добрым знакомым Синеке, а тот, как нарочно за день до запланированного покушения, вернулся в Рим, у императора тем более возникло подозрение, что его бывший учитель не только участвует в заговоре, но и избран заговорщиками в качестве преемника римского трона». Он приговорил Синеку к смерти и поручил своему военачальнику донести до сведения Синеке смертный приговор вместе с послаблением. Он мог сам выбрать себе вид смерти и привести приговор в исполнение собственноручно. Синяка как раз собрал вокруг себя кружок друзей для философских бесед. Свидетель Тацит описывает, что Синяка ничем не выдал ни страха, ни подавленности. Он спокойно потребовал свое завещание, чтобы внести в него изменения в пользу друзей, Но Центурион отказал ему в этом. Тогда Синяка повернулся к своим друзьям и попросил их рассматривать как завещание память о его жизни и смерти, и утешил тех, кто разразился слезами, напомнив им, что не следует забывать учение мудрости именно в тот час, когда надо сохранять самообладание. Потом он велел скрыть себе вены, и когда из него выходила кровь, он диктовал писцам свои последние слова – пока не утратил дар речи. Примерно так это было, насколько я помню. Я позвонил Рейли и сказал ему, что наша договоренность о встрече остается в силе. Сказал общими словами, чтобы у подслушивающих агентов не возникло никаких лишних подозрений. Я вскользь упомянул, что еще должен зайти в библиотеку, чтобы урегулировать вопрос с теми библиотечными книгами, которые меня похитили. И хотя это сбило его с толку, я должен был это сказать. Я хотел, чтобы мои преследователи были в курсе. Не хватало мне только того, чтобы агент зашел в библиотеку, чтобы посмотреть, что я там делаю так долго. После разговора с Релли я собрался, взял с собой несколько предметов из ванной и из кухни и, покинув дом через парадный вход, Запер двери на ключ, что было чистым актерством. На сей раз я действительно больше не вернусь, я знал это. Последний проход по городу Булун мучительным из-за прощания, из-за боли. Моё бедро пылало огнем, оно раздулось, кожа натянулась и меня бы нисколько не удивило, если бы моя нога просто сломалась прямо на ходу. Но она не сломалась, я доплелся до Грин-стрит и до библиотеки беспрепятственно. Миссис Бренниган стояла за своей стойкой, как обычно, и когда я попросил разрешения воспользоваться библиотечным принтером, она без скребания притянула мне ключ от кабинета. «Мне придется там на некоторое время запереться», — сказал я, — «дело секретное». «Никаких проблем», — ответила она, — «мы закрываемся только в пять. Это может затянуться чуть дольше». Я пробуду здесь до 6 Она указала на тележку возвращенных книг. Надо же их когда-то разобрать. Спасибо. Что вас с ногой? Я вам после расскажу. Я заперся в ее кабинете, оставил ключ в скважине и немедленно принялся злоупотреблять оказанным мне доверием. Я достал из кармана кусачки, взял кабель, ведущий от процессора к принтеру, и прикусил его примерно полчаса посередине. Потом взял отвертку и начал разбирать вилку разъема. Когда его внутренности лежали передо мной раскрытыми, я посмотрел в руководстве по применению принтера, как установить его на непрерывную печать. В приложении, к счастью, были приведены записи пин-кода. Можно было обойтись и без них, но это облегчило задачу перестроить половинку кабеля под мои требования. Спустя 10 минут разъем уже снова торчал в принтере, а из перерезанного конца кабеля высовывались два тонких проводка, от которых все зависело — красный и желтый. Я счистил с них изоляцию, освободив на каждом по дюйму меди, и все было готово, легкая часть дела осталась позади. Я посидел некоторое время, сосредоточенно дыша, и проверил — «Действует ли седативное обезболивание?» Оно действовало, но проблема была на самом деле не в этом. Я освободил стол от всех бумаг и документов, достал из сумки бинты и пластырь, все разложил наготове. готове. В корзине для бумаг лежала газета. Я вынул ее оттуда и растерил перед собой на столе на всякий случай. «Третье убийство в Дингле», — мещал заголовок крупными буквами. Из кармана рубашки достал пакетик с бритвенными лезвиями. Вынул одно, проверил его остроту, остался ею доволен и положил лезвие на упаковку. Потом я принялся закатывать правый рукав. Боюсь, мне уже не сгодится в качестве главного аттракционно-тайного музея. Проблема текстовой программы, которая был обязан одному беспечному программисту, состояла в том, что теоретически я, правда, мог делать с нее распечатку, но для вывода данных был предусмотрен единственный бионический разъем внутри моей правой ладони. Он был задуман многообразно но все его ответные части, которые действительно были введены в действие, остались встроенными в чудовищное огнестрельное оружие, которое сейчас лежит где-то в тайных бункерах. Короче говоря, с этим разъемом без ответной части мне ничего не сделать. Я должен обойти его, чтобы перенести на бумагу то, что я записал на своем компьютере». И единственный способ его обойти – это кабель, кабель, который проходит от компьютера, встроенного в моем животе, к бионическим конечным контактам моей ладони. Я положил правую руку на стол тыльной стороной вверх, сжал кулак и взял бритвенное лезвие в левую руку. Не самую ловкую мою руку. Приставил острие сантиметров на 7 ниже запястья к месту, где вроде бы не проходит артерия. Боль немного ощущалась, когда я надавил, и наружу выступила красная капля. Я прорезал кожу и подкожный жировой слой и продлил разрез чуть ли до локтевого сгиба, длиной почти в ладонь, глубиной почти в сантиметр. Стало накачиваться обезболивание. Рука начала неметь. Кровь стекала на газету тоненькими струйками справа и слева от разреза, несмотря на дресселирование. Все еще недостаточно глубоко. Я следил за своим дыханием, чтобы оно было равномерным. По краям моего поля зрения мерцал черный туман. Но это скажется только, когда дело будет сделано. Я приставил лезвие еще раз, погрузил его в теплое темно-красное болото ниже запястья и резал. Тверже, глубже, расчленяя ткани ужасным движением до самого сгиба, а потом с дрожью отбросил лезвие. «Сейчас надо торопиться». Я погрузил пальцы левой руки в зияющий разрез, проковырялся сквозь окровавленное теплое мясо в глубину, пока не нащупал то, что искал. Серийный провод и спецификационный номер 001 Когда я вырвал кабель, по всему телу меня пронзила тянущая боль, и черный мерцающий туман опасно расширился». Я схватил щипцы, все левой рукой, перекусил провод и временно закрепил на плече выходящий из руки конец. Другой конец ускользнул назад в мясо. Я тщился одна рука сдавить вместе края раны и залепить их приготовленным пластырем, что сначала удалось мне удручающе плохо. Во втором заходе я помогал зубами и освоился настолько, что смог навернуть бинт и затянуть его так туго, что кровь остановилась. Клочком бумаги я обтер свободный конец кабеля, соскреб изоляцию с проводов, удерживая их трясущимися пальцами правой руки и скрутил их с медными концами кабеля принтера. После этого я отдал команду на печать усталыми сигналами правых пальцев.